Глава 32. Денег хватало с лихвой. Старый кошелек раза, опустошенный только наполовину и припрятанный в надежном месте, пригодился. Первое время Вэл, заново привыкая к своему прежнему миру, жила уединенно, с трудом заставляя себя выходить на улицу даже за продуктами. Казалось, у нее не было сил сделать лишний шаг. Каждое движение давалось с трудом, а люди, встречающиеся на пути вызывали острое жжение в желудке и мутное чувство беспокойства. Когда же луна вновь стала полной, она ощутила, что добровольный домашний арест подошел к концу. Вэл будто проглотила вставший в горле ком, избавившись от забившей глотку помехи. Поначалу соседи и редкие знакомые засыпали ее вопросами о внезапном и долгом путешествии. но не найдя внятных ответов, понемногу отстали. Вэл видела, что люди замечали в ней изменения, но не могла заставить себя быть прежней, улыбчивой и радушной. Она все чаще уходила в леса, пропадая там часами, а затем и днями. Она больше не охотилась на дичь для продажи, лишь занималась себя прогулками в компании «Раша». Часто подходила к границам, останавливаясь в опасной близости от мест возможного появления стража, не двигалась, вглядываясь в темную бесконечность леса, не думая ни о чем. Вэлл не могла бы ответить на этот вопрос, не будучи откровенной перед самой собой, но правды не искала. И неизвестно, сколько бы продолжалось это немое паломничество, если бы однажды она не увидела у границы мертвого оленя. Это был необыкновенный олень, порванный волками и объеденный до костей. Его останки лежали на земле, облепленные жирными весенними мухами. Черная жужжащая масса копошилась, покрывая волчьи объедки сплошным слоем. Вэл подошла ближе, заглядевшись на неприятное зрелище. Взгляд поймал рваные, вспученные от разложения кишки, и она моргнула, отгоняя наваждение. «Хватит!» — вдруг поняла она. «Пора прекращать жить, оглядываясь назад. Выбор сделан!» И в тот же миг острые ядовитые коготки, сжимающие сердце, чуть ослабили свою хватку. Найти в толпе карманника не составило труда. Вэл выловила мальчишку, ловко ухватив его за плечо. Замызганный невысокий парнишка в грязной рваной одежде взвизгнул, испуганно сжимаясь и смотря на девушку снизу вверх. «Пустите, миледи!» Пискнул мальчишка, когда Вэл впечатала его в стену, прячась от случайных зрителей в темной нише, остро пахнущей мочой. «Какая гильдия?» Вэл окинула паренька оценивающим взглядом, и тот мелко задрожал, трясясь, как осиновый лист. «Сколько же ему было лет?» «Двенадцать?» «Четырнадцать?» В широко распахнутых серых глазах плескался страх. Она хмыкнула, вспоминая себя прежнюю. никчемную, зашуганную воришку, сжимающуюся от презрительных взглядов богатых горожан. Я спрашиваю, какая гильдия? Быстрым движением рука переместилась на горло мальчишки, крепко сжимая. Почти неосознанное движение. Урок силы и власти, который она хорошо усвоила. Кадык под пальцами дернулся, и паренек сипло пробормотал. «Джанека». Вэл одернула руку и с пренебрежением встряхнула ладонь, будто вымазалась в чем-то грязном. «Знакомая дамочка, суровая госпожа крупнейшей разбойничьей гильдии города». Когда-то, услышав это имя, Вэл трепетала бы от страха, но сейчас ее подогревал лишь интерес. Определяясь в своих желаниях, она и не предполагала замахнуться так высоко. Но раз первый попавшийся воришка принадлежит гильдии этой разбойницы, Значит, так тому и быть. После раза его порядков Вэл едва ли могла испугать человеческая женщина, верховодящая ворами и преступниками родного города. «Отведешь меня к ней!» Бросила Вэл мальчику, и тот спешно замотал головой от испуга не в силах издать хоть какие-либо звуки. Вэл стало смешно. Неужели она выглядела такой серьезной и страшной? «Это она-то?» Сама недавно не смеющая смотреть в глаза простому, добропорядочному обывателю этого города. Забавно. «Я не прошу тебя. Я приказываю». Рукавел легла на стену близ уха мальчишки. Голубые глаза сузились. «Ты отведешь меня к ней и даже не попытаешься никуда сбежать. Надеюсь, я понятно выражаюсь?» «Да». Едва смея дышать, шепнул паренек, капелька пота стекла по его виску. Вэл ухмыльнулась, мельком задумавшись о том, кем видит ее этот испуганный до чертиков воришка. Откуда на его лице это испуганное выражение? Какой образ возник перед глазами уличного воришки при взгляде на девушку, чьи волосы были затянуты в тугой высокий хвост коричневым кожаным шнурком? Вэлл была готова поспорить, что дело было не только в дорогой нездешней одежде, с которой она все никак не могла расстаться. Может быть, мальчишка что-то видел в ней, чего сама она еще не осознавала? Об этом стоило подумать после, если вообще стоило. За дверью на лестнице послышался шум. Она отворилась, и в зал вошли два разбойника, держа на коротких цепях упирающегося человека — Мужчина средних лет, одетый в некогда дорогую одежду, теперь рваную, с прорехами, в которых виднелись разводы запекшейся крови, весь запыленный и грязный, рухнул в центре зала на дощатый заляпанный пол. «Наконец-то вы его поймали!» — недовольным тоном вымолвила госпожа, выступая из тени. Одетая в мужскую одежду с короткой стрижкой, она вполне могла бы сойти за смазливого мужчину, не будь ее карие глаза такими по-женски выразительными. Долго упирался, засранец. Сплюнув на пленника через чербину в зубах, презрительно сказал один из разбойников. Неприглядная картина не тронула девушку. Ей встречались вещи и похуже унизительного плевка. К тому же впереди пленника вряд ли ждало что-то хорошее, так что безобидный плевок был только началом. Но что, тень?» Госпожа повернулась к молча стоявшей Вэл, та подняла на нее взгляд, сжимая губы в линию. «Каково твое мнение?» «Добропорядочный житель нашего города, возомнивший себя выше установленных порядков». «Я заплачу!» — хрипло выкрикнул мужчина. «Все заплачу». «Конечно заплатишь». Ласково, точно разговаривая с ребенком, произнесла Джанека твердой походкой направляясь к пленнику. «Вернее, ты уже платишь. Именно сейчас мои люди грабят и сжигают твою лавку. Так что, будем считать, ты отдал нам все, что должен был». Мужчина дернулся, рот его искривился в гримасе отчаяния. Вэлл вздохнула, словно картина, представшая перед ее глазами, уже успела порядком утомить. Может, хватит тратить на него наше время?» Скучающим голосом спросила она. «Предлагаешь покончить с ним?» Госпожа обернулась с полуулыбкой, смотря на девушку. «Марать руки? Зачем?» Он и так получил сполна. «Отпусти его! Пусть катится зализывать свои раны!» Безразличным тоном ответила Вэл. «В следующий раз он будет вовремя платить дань. Если он будет, конечно, этот следующий раз». Нехорошая улыбка скользнула по ее губам, встречая ответную улыбку Джанеки. Игра в удовольствие от происходящего, не более. Вэл ощущала глухую пустоту, но, ведомая каким-то необъяснимым внутренним чувством, улыбалась, когда от нее ждали улыбку. Верно. Джанека махнула рукой, и разбойники, послушные ее воле, дернув пленника за цепи, прикованные к широким металлическим браслетам на запястьях, Увели стонущего и хромающего мужчину прочь. Но вот и еще одна сломанная судьба. Вэлл не радовала то, что пленник остался жив в равной степени, как и не огорчала. Она каждый день своей жизни видела несправедливость и успела порядком к ней привыкнуть. Чужие судьбы и происходящее вокруг было безразлично ей до такой степени, что иногда пугало ее саму. Теперь по прошествии года, с момента, как она вернулась в город, ей по доброй воле с головой, окунувшейся в самую бездну, было трудно заставить себя что-то чувствовать. Иногда она задумывалась о причинах своего безразличия, но все ответы были скрыты под толщей темной, почти черной воды, болезненно напоминавшей стоячие озерцы гиблой топи. Она должна была ощущать удовлетворение, но вместо этого в ее душе царила пустота – как выжженная сухая трава, сгинувшая под пламенем пожара. Вэл прекрасно помнила, как впервые увидела свою госпожу. Тот самый воришка, 14-летний Никс, что сейчас чинил ее одежду и выполнял любые прихоти, привел таки ее в самое логово преступников всех мастей, щедро разбавленное бродягами, попрошайками и ворами. И всеми ими управляла женщина с пронзительным взглядом и сильной волей. Вэл знала, что за свое упрямство, граничащее с наглостью, ей или не сносить головы, или она получит то, чего жаждала. Все оказалось даже проще, чем она могла подумать. Джанека, женщина, которой Вэлл могла бы в равной степени дать и 25, и все 40 лет, посмотрев на нее удивленным взглядом, задала всего один вопрос, на который девушка дала искренний ответ. «Почему ты здесь?» Спросила Джанека, рассматривая ее дорогую одежду. Вэл, стоящая перед ней в окружении ухмыляющихся разбойников, не испытывая страха за свою жизнь и вообще не чувствуя ровным счетом ничего, ответила первое, что пришло на ум. «Потому что здесь мое место». Брови госпожи удивленно взлетели вверх. Смешки и хохот окружили, но Вэл, отстранившись, почти не слышала их. «Кто ты такая? Откуда прибыла?» Джанека приблизилась к ней и встала напротив, будучи с ней практически одного роста. Вэл увидела морщины, прорезавшие ее лоб, и осознала, что ей никак не меньше тридцати пяти. Куртка из темной ткани и мужские штаны подчеркивали совсем неженственную фигуру. «Меня зовут Валери Эйри. Я родилась и выросла в этом городе», — ответила Вэл, смотря в надменное неприветливое лицо. «А потом ты покинула его, не так ли?» Рука Джанеки скользнула Вэл за пояс, выуживая короткий кинжал. «Интересно. И что заставило такую богатенькую красавицу упасть на самое дно?» Вэл помолчала, а затем ответила, глядя прямо в изучающие ее глаза. «Я на дно не падала. Я просто никогда с него не поднималась». Вэл так до конца и не поняла, почему Джанека тогда засмеялась. Но после того, как ее смех иссяк, она взмахнула рукой, подзывая прислуживающую ей оборванную девчонку, которой вряд ли было больше десяти лет. «Налей нам, девка!» «Да пошустрей!» «Наша знакомая, уверена, еще никогда не пробовала такого отменного пойла!» На этот счет Вэл могла поспорить с Джанекой, но глубокомысленно решила промолчать. Спустя пару месяцев она, разительно отличающаяся от необразованного грязного сброда, окружающего госпожу, по праву заняла таки свое место близ нее. Тихая, незримая, предпочитавшая держаться в тени и не говорить лишнего, она стала той, кому Джанека доверяла. Но доверие пришлось заработать. Вэл заказала в самый дорогой оружейный города у лучшего мастера изогнутый кинжал, отдав за него и шикарные кожаные ножны, украшенные витиеватым рисунком, почти целое состояние. Каждый день она уходила в лес, сопровождаемая своим единственным спутником, черным псом, и тренировалась. Каждый день с раннего утра и до поздней ночи она отрабатывала удары, вспоминая уроки Вимира. День за днем, до изнеможения, не жалея себя, забыв про еду, утоляя жажду водой из металлической фляги. и ничего не чувствуя при этом. Когда новый кинжал впервые окрасился кровью того, кто был неугоден Джанейке, Вэлл некоторое время равнодушно смотрела на красные разводы на остром лезвии, а затем, вытащив из кармана белый платок, вытерла клинок. Платок плавно полетел на землю, окунаясь в остывшую лужу крови. Вэл перешагнула через неподвижное тело и скрылась в тени, ставшей ее новым именем. Ты вообще слышишь меня? Джанека хлопнула Вэл по плечу, и та перевела на женщину ровный взгляд. Я устала, простите, сегодня был сложный день. Вэл смахнула непослушную прядь упавшую на скулу. Длинные волосы мешали ей, и она, выудив из кармана коричневый шнурок, очень давно, целую вечность назад, принадлежавший одному ее хорошему другу, ловко завязала их в хвост. Отправляйся к своей собаке тень! «Сегодня ты мне не нужна», — Джанека указала рукой на дверь. Вэл молча кивнула, принимая ее волю. Идя по длинным захламленным коридорам, она чувствовала на себе взгляды приспешников Джанеки, скользящих вокруг и обтекающих ее, как гладкие, лоснящиеся чешуей змеи. Ее не любили за то, что она так разительно отличалась от всех. В то же время за то, что она была одной из них, незримо похожа на каждого, Знавшая гнилую подноготную этой проклятой жизни. Покинув старое кирпичное здание заброшенного склада, стоявшего на краю города и служившее гильдии укрытием, Вэл повернула в сторону центра города. Кожаный приталенный плащ до колена с длинным разрезом сзади и двумя разрезами по бокам, плотно облегал ее плечи. Подошвы высоких сапог упруго пружинили на утоптанной дороге, ведущей в город. При каждом шаге ножны били по бедру, и Вэл привычно положила ладонь на рукоять. Черный глубокий капюшон скрыл лицо Вэл, когда она ступила в сутолоку городской площади.